Часть третья, глава тридцать восьмая. Третья ночь. Ядовитый язык Я выругался про себя. Труп уже начал разлагаться, но все еще был покрыт кровью, большим количеством крови. Неужели Дзундзы? Но подумав, я успокоился. Даже если этот дзундзы, у него нет нижней челюсти, значит, укусить меня он не сможет. Я уже собрался давать отпор, когда обратил внимание на вид болтавшегося языка. На конце его оказалась змеиная голова, большая, размером с кулак. И на этой голове красовался алый гребень. Змея повернула голову в мою сторону, одновременно вытягивая гибкое тело из трупа и заползая на кучу ветвей. Вход в дренажную шахту, где были мы с толстяком, находился менее чем в двух метрах от этой кучи. Выбравшись наружу, змея медленно заскользила вниз, переливаясь по сломным веткам, словно не ползла, а переплывала их. Она была довольно длинной, больше метра, гораздо крупнее той, что убила Анин. Эта гадина явно пряталась внутри трупа. И сейчас я сильно испугался. Проскользнув по веткам, змея добралась до каменной стены и поползла по ней. Стена была неровная, испещренная трещинами, но ни камешка не упала, пока фазанья шея двигалась к нам, словно геккон. У меня не оставалось времени, чтобы убраться с ее пути, и я в отчаянии вылез наружу и нырнул под воду. Проплыв немного под водой, стараясь не потревожить змею, я вынырнул и оказался метрах в двух от кучи веток. Посмотрев наверх, я увидел, что змея заинтересовалась толстяком, направилась вниз по каменной стене и достигла входа в шахту. Похоже, она понимала, что толстяк еще живой, добравшись до него остановилась и несколько раз качнула головой. Мое сердце замерло. По идее, она не должна была кусать. Толстяк лежал неподвижно и угрозы не представлял, а змеи обычно не нападают, если их не потревожить. Да и количество яда у них ограничено, чтобы так расточительно его расходовать. Пока я размышлял, змея снова задвигалась и заползла в шахту, где добралась до головы толстяка и застыла там в странной позе, словно собиралась залезть ему в рот. Я догадался, что она собирается отложить внутри него яйца. Надо немедленно ее отогнать, но в воде я не мог найти предмет, который можно было бы бросить». Пришлось ударить по воде, направив брызги в сторону змеи. Это было глупое решение. Будь здесь обычная змея, это могло бы ее отпугнуть, но фазанье шеи не испугливых и очень злые. Она сразу развернулась в мою сторону и сжалась, словно готовясь к броску. Пытаясь обнаружить меня, фазанье шея выгнулась. Гребень на ее голове встал почти вертикально — И до меня донеслись угрожающие, щелкающие звуки. Однако я своего добился и отвлек ее от толстяка, поэтому продолжил брызгать в нее водой. После второго всплеска змея наконец заметила меня, мгновенно свернулась кольцом, а потом полетела в мою сторону, словно стрела, пущенная из лука». Вылетев из шахты, она упала в воду и, описывая восьмерки менее чем за секунду, оказалась рядом. Мне все ее действия показались просто вспышкой красного света. Я машинально закрылся рукой. Змея налетела и обвела мои плечи. Я чувствовал, как двигается по мне ее толстое тело со скользкой чешуей. В тот момент, когда я увидел ее ядовитые зубы, в голове помутилось, и я ударил змею. «Это был сумасшедший поступок, израсходовавший все мои силы». Правда, змею я отбросил в сторону на несколько метров, но она лишь на мгновение погрузилась в воду, затем вынырнула, развернулась и, оттолкнувшись хвостом от поверхности воды, снова метнулась ко мне, в мгновение ока, оказавшись рядом. Развернувшись назад, я окатил ее брызгами воды, нырнул и проплыл несколько метров прочь, добрался до кучи веток и спрятался под ней. Я держался под водой до тех пор, пока хватало воздуха, затем высунул голову и, задыхаясь, огляделся. Изо всех сил я старался выровнять дыхание и надеялся, что смог обмануть змею. В глубине души я был уверен, что все змеи — животные, которые не могут мыслить как люди, и простые обманные трюки вполне могут сработать. Змеи нигде не было видно ни тени под водой, ни скользящего движения снаружи. Казалось, она не гналась за мной. Вздохнув с облегчением, я подумал, что обмануть змею оказалось просто. Не разжимая губ, я усмехнулся, и тут позади меня кто-то захихикал. От неожиданности я замер, чувствуя, как холодеет все тело, Осторожно оглянувшись, я увидел кроваво-красный гребень, раскачивающийся прямо у меня за спиной на уровне моей головы. Желтые змеиные глаза со злобной снисходительностью смотрели на меня. Дыхание перехватило от страха. Я хотел снова нырнуть под воду, но услышал, как раскачивающаяся рядом фазанья шея слабо шепчет, «Молодой третий господин?» Часть третья. Глава тридцать девятая. Третья ночь. Голос змеи. Услышав, что это говорит змея, я окаменел, не в силах справиться с пугающим удивлением, не веря своим ушам, и застыл, глядя на нее, словно завороженный. «Как такое может быть?» Я уже осознал, что фазанье шеи — необычные змеи, но какими бы умными ни были, они не могут разговаривать. Однако я четко слышал слова, это был именно человеческий голос, я не мог ошибаться. Снова в голову пришла мысль, что это слуховая галлюцинация, ведь это просто невозможно, очевидно, мои нервы уже не выдерживали». Я в замешательстве сжал зубы, собираясь медленно и осторожно уйти под воду. Змея снисходительно смотрела на меня, наблюдая, как я погружаюсь, и вдруг резко повернула голову в бок, став похожей на человека, который смотрит не в упор, а искоса. Затем она наклонилась и зависла надо мной. Ее гребень задрожал, и снова раздался голос. «Молодой третий господин?» В этот раз слова звучали предельно четко, да и поза змеи напоминала человеческую. «Я похолодел, не осмеливаясь пошевелиться. Твою ж мать, неужели я столкнулся не с животным, а с демоном? Эта змея на самом деле говорит со мной». Я был совершенно сбит с толку. Мысли метались в голове с бешеной скоростью. Это змеиный бог, где эта змеюка человеческий язык выучила. Может, она еще и аспирантуру закончила. А может быть, эти гребаные фазаньи шеи на самом деле не змеи, а люди в телах змей или змеи с разумом человека. И тут я вспомнил, что нахожусь на территории царства Сиванму. В древности эту страну считали волшебной, значит, змеи здесь вполне могли говорить. Змея смотрела на меня со странным выражением, словно ее заинтересовало, как изменилось мое лицо. Она повернула голову в другую сторону, тряхнула гребнем и снова сказала. «Молодой третий господин?» Теперь слова звучали так четко, что можно было различить особенности произношения. И теперь я понял, что не так. Почему эта змея говорит с акцентом диалекта Чанша? Неужели эта фазанье-шея родом оттуда и приползла на запад, чтобы помочь строить дворец Сиванму? В эту минуту у меня мелькнула дурацкая идея спросить змею, Ты принимаешь сигналы спутникового телевидения Хунани? Затем меня озарило. Мурашки пробежали по телу, и я понял, что же происходит. Если эта змея действительно обладает необычайно высоким интеллектом, то она должна говорить на древнем западном диалекте. Но эта гадюка разговаривает со мной на путунхуа. Да еще с чаншасским акцентом. Это... «Слишком необычно». Современный северокитайский язык возник всего 50 лет назад, окончательно сформировался примерно в 80-х годах, а диалектный вариант с акцентом чанша используют обычно люди, родившиеся не ранее 70-х годов. В любом случае это современный язык. Даже если фазанье шея обладает сверхразумом, она не может знать язык будущего». Тогда есть только один вариант — змея не разговаривает, она подражает голосу человека, как попугай, который слышит и повторяет слова» я сразу же успокоился. Научное обоснование подействовало на меня как транквилизатор. Теперь я понял, почему те голоса, что преследовали меня всю дорогу, повторяли одну и ту же фразу с вопросительной интонацией, но никогда не отвечали мне, словно не слышали мои ответы. «Пунтухуа с чаншасским акцентом — это говор панцзы», «Именно он всегда называет меня «молодой третий господин». Он так часто обращался ко мне, что змея, преследовавшая нас, вероятно, выучила как попугай эти три слова. Однако попугай сам по себе не станет говорить. Его надо целенаправленно учить. Странно, что эта змея стала учиться самостоятельно. Очевидно, не ради прикола». У нее должна быть причина, чтобы подражать человеческому голосу. Подумав об этом, я вспомнил, что гремучие змеи имитируют звук воды, чтобы привлечь потенциальную жертву, и покрылся холодным потом. «Фазаньи шеи подражают человеческому голосу с той же целью?» Осознав это, я стал ругать себя последними словами. Надо же быть таким дураком! Меня, образованного человека, обвела вокруг пальца какая-то змеюка! Я чувствовал себя словно простак, которого ограбили в толпе на рынке, а потом еще и осмеяли прилюдно. Змея внимательно посмотрела на меня. Треугольная кроваво-красная голова была на расстоянии короткого броска от моего носа. Я чувствовал рыбный запах, исходящий от ее чешуи. Мысли продолжали роиться в моей голове, но надо было прекращать эту мыслительную деятельность. Все-таки передо мной ядовитая змея, готовая к нападению. Я медленно откинулся назад, стараясь оказаться как можно дальше и уйти с линии атаки, а затем попытался нырнуть в воду. Однако стоило мне чуть сдвинуться, как фазанье шея метнулась вперед, оказалась прямо перед моим лицом, пристально глядя мне в глаза. Казалось, она прочитывает наперед все мои намерения. Я несколько раз пытался отступить, но каждый раз она снова оказывалась рядом, однако не нападала. Ее чуть опущенная голова не позволяла мне расслабиться, и я прекратил все попытки отодвинуться. Это было странно. Казалось, что она пытается контролировать мое поведение, но ведь это всего лишь рептилия, все ее поступки должны быть обусловлены условными рефлексами, однако она не нападает. Что ей надо? Я был совершенно неподвижен, когда почувствовал, как что-то коснулось моей лодыжки под водой, как будто кто-то поднялся со дна и дотянулся до меня. Часть третья, глава сороковая. Третья ночь. Спасение. Я не осмеливался опустить голову, но вскоре вокруг меня в воде появились пузыри. Опустив глаза, я заметил под водой светлый силуэт, похожий на человеческий. Он был почти у моих ног и, казалось, беспорядочно двигался. Я не мог понять, кто это — живой человек или призрак. Понаблюдав за движениями, я пришел к выводу, что, скорее всего, это человек. Но кто? Толстяк не мог так быстро прийти в себя. Паньзы все еще в храме. Но даже если это кто-то из них, то почему такой светлый? В тот момент у меня не было другого выбора, кроме как наблюдать за змеей, чтобы не пропустить неожиданной атаки. Рядом со мной всплыл и лопнул большой пузырь. Наверное, этот человек ухватился за ветку из нижней части кучи, покрытой водой. Вся куча задрожала, вода вокруг покрылась рябью». Змея насторожилась, завертела головой. Очевидно, она не могла понять, почему вокруг все пришло в движение. Однако, ничего не увидев, она подняла голову, и ее гребень угрожающе затрещал. Я увидел, что окраска змеи стала ярче, а тело заметно напряглось. Она была готова к атаке в любой момент. Непонятно только эти звуки угроза, предупреждения, или она так зовет сородичей. И тут я почувствовал, как меня схватили за лодыжку. От неожиданности у меня свело ногу и заныли зубы. Затем я понял — человек внизу не просто поглаживал мою голень, он выводил пальцем иероглифы. Мы часто так играли в детстве. Поняв это, я прислушался к своим ощущениям и распознал слова — «Будь готов». Я не уверен в первом иероглифе, но второй был точно готов. Я постарался расслабиться, понимая, что мне советуют набрать воздух, и чуть двинул ногой, давая знать, что все понял. Я был спокоен, хоть и не понимал до конца, что сейчас произойдет. Змея не знала, что творится под водой, и продолжала трещать. Но, не заметив изменения в моем поведении, потихоньку успокоилась, а я увидел, как со дна поднимается светлая тень. Я даже не смог осознать, что произошло. Вода вокруг меня словно взорвалась, оттуда появился человек в светлой одежде и схватил фазанью шею за голову так быстро, словно двигался со скоростью звука. Я пытался схватить этого человека, но поскользнулся и упал в воду, потому не видел, что произошло дальше. Да и не хотел видеть. Вынырнув, я поплыл к центру, лишь сделав три или четыре взмаха руками, решил оглянуться. Там, где я только что был, все скрывали брызги воды. Очевидно, с этой змеей нелегко было справиться». Я завер, не зная, плыть ли мне дальше, остановиться и смотреть или же помочь. Пока я колебался, среди беспорядочных брызг мелькнула красная лента. Змея обогнула кучу веток, свернулась там в клубок, продолжая издавать сердитое трещание. Человек в светлом крикнул мне. «Поторопись, она зовет других на помощь! Уходи, пока не стало поздно!» И он нырнул под воду. Еще до того, как он заговорил со мной из окружающих шахт в каменных стенах, показалось бесчисленное множество фазаньих шей, и все они издавали знакомый треск. Казалось, что вокруг хихикает большое количество людей. В панике я бросился следом за своим спасителем, но, проплыв немного вперед, вспомнил о толстяке. «Его же нельзя оставлять!» Обернувшись, я его не увидел. Толстяка возле входа в шахту не было. Это было ужасно. Вокруг темной в этой темноте жуткий треск раздается все ближе и ближе. Вздохнув с отчаянием, я бросился догонять своего спасителя. Этот человек плыл очень быстро, вскоре выбрался из воды возле входа в другую пересохшую шахту и исчез в темноте. Я был взволнован, гадая, кто он, друг, который пришел спасти меня, или же враг, решивший поиграть со мной. Но особого выбора не было. Я отправился следом. Понятия не имею, куда ведет эта шахта, но меня подгоняли булькающие звуки и змеиный треск за спиной. Я поторопился выбраться из воды». Оказавшись на сухом месте, я заметался в растерянности, поняв, что не могу дотянуться до входа в шахту. Меня душили слезы, несколько раз я крикнул, прося о помощи. Затем пытался подпрыгнуть и уцепиться за камень, но не достал, лишь поскользнулся и чуть снова в воду не свалился. Обулькающие звуки и треск становились все ближе, окружая меня. Подпрыгнув в очередной раз, я больно приложился головой от толстую ветку, торчащую из щели в стене. Я был в отчаянии, когда внезапно меня крепко схватили за руку и потянули наверх. Оказавшись в шахте, я увидел перед собой человека в противогазе. Позади него шестнадцать мужчин, семер из которых держали в руках яркие фонари. Я уже собирался попросить их представиться, когда вытащивший меня снял противогаз, и я увидел знакомое лицо. — Третий дядя! — закричал я, и сразу же искры посыпались из глаз от пощечины, которую он мне влепил. Затем кто-то протянул мне противогаз, но, заметив, что я не реагирую, сам надел его на меня. Меня поставили на ноги. Краем глаза я заметил, что дядя снова в противогазе. Потом кто-то достал дымовую шашку и бросил ее в воду. Часть третья. Глава сорок первая. Третья ночь. Вход. Третий дядя ударил меня, но в глазах его не было злости. Однако я не решался пока разговаривать с ним, мне пришлось подчиниться. Его люди вели меня в вглубь дренажной шахты, мы миновали несколько поворотов, а когда добрались до развилки, меня отпустили. Я оказался в такой же дренажной пересохшей шахте, только она была шире той, по которой мы только что шли, но сильно разрушенная, вся усеянная крупными валунами, сквозь которые проросли корни. Глядя на них, я подумал, что наверху, вероятно, произошло сильное обрушение. Возле одного из самых крупных валунов я увидел несколько человек, ожидавших нас». Подойдя, я обнаружил толстяка, лежащего на земле и укутанного все еще без сознания. Кто-то делал ему укол. Мне стало легче. Да благословят его боги, но этот человек в светлой одежде, кажется, спас и меня, и толстяка. Он невероятно крут. Оглядевшись, я приметил его, сидящего на соседнем камне, опирающегося на выступающие корни. Его лицо скрывал противогаз. В воде мне его одежда казалась белоснежной, но теперь я заметил желтоватый оттенок. Присмотревшись, я понял, что это водолазный костюм, незнакомый мне, наверное, очень старой модели. Остальные тоже были в гидрокостюмах, но вполне современных. Как всегда, третий дядя хорошо подготовился. В таких условиях снаряжение и одежда дайверов очень полезны. Мой спаситель не обращал на меня никакого внимания, а я, не видя его лица, терялся в догадках. Но ведь он, можно сказать, мой благодетель, я просто обязан отблагодарить его. Подойдя, я собирался сказать слова благодарности, а он обернулся ко мне... Через окуляры противогаза я увидел знакомые черные очки. Я был так удивлен, что чуть не забыл, как дышать, а он внимательно посмотрел на меня и, словно смеясь, кивнул. Я склонил голову в ответ и собирался пробормотать свое спасибо, но к нам подошел третий дядя, и мое внимание переключилось на него». Он присел передо мной на корточки, вздохнул тяжело и спросил. «Сынок, твою мать, ну почему ты такой непослушный?» Я немного смутился, не ожидая таких слов, и не знал, что ответить. Несколько раз порывался начать объяснение, но третий дядя жестом остановил меня, сказав, что не винит ни в чем. Затем тихо на диалекте Чанша спросил. — Не надо лишних разговоров. Позволь спросить тебя, где Паньцзы и младший брат? — Я сразу же рассказал обо всем, что с нами произошло. Выслушав мой рассказ, третий дядя удивленно воскликнул. — Не ожидал, что толстяк окажется таким умным. Но в этот раз ему тоже не повезло. А в чем же дело? — Зря я спросил. Мне стало не по себе, когда я выслушал пояснение третьего дяди. Здешние змеи не только очень агрессивные. Они могут запоминать и воспроизводить человеческую речь. Вместо речевого аппарата используют свой гребень. Имитируя наши голоса, они стараются привлечь нас поближе. Я и сам чуть не попался в эту ловушку. Один из его людей поддакнул». В таком странном месте услышать такое, я до сих пор не могу поверить. Я посмотрел на толстяка и спросил третьего дядю, как он, все будет в порядке? Ему уже дали лекарства, дальше все зависит от его судьбы. Затем он посмотрел на часы и приказал, скорее, снимай одежду. — Раздеваться зачем? Я даже спросить не успел, как с меня начали стаскивать куртку, затем прижали лицом к стене. Когда моя спина обнажилась, я услышал тихий шепот. Черт побери, и правда. Не знаю, кто это сказал. Я замер в страхе, покрываясь холодным потом. Что это значит? Что у меня на спине... Я пытался обернуться, чтобы посмотреть через плечо, но меня удержали. — Не двигайся! Ни в коем случае не двигайся! — тихо сказал третий дядя. — Просто стой вот так! У меня мурашки побежали по коже, но кроме них я ничего не ощущал. Я осторожно ощупал спину там, куда смог дотянуться, но ничего не нашел, лишь... Легкий, странный запах, ощутив который, я почувствовал себя очень неуютно. «Что у меня на спине?» — спросил я, хотя совсем не хотел услышать ответ. Я спросил просто потому, что молчать было невыносимо. Сзади раздался шепот третьего дяди. «Ради предков не будь таким любопытным. Не сейчас. Ты все узнаешь позже». Я прислушался к тишине за моей спиной и услышал тихий щелчок зажигалки. «Да что случилось-то?» — заметались в моей голове беспокойные мысли. «Они меня собрались сжечь во славу Родине?» И, словно подтверждая мои мысли, жар обдал мне спину. Я даже подготовиться не успел, но почувствовал, словно по спине что-то ползет, а затем раздались жуткие звуки прямо с моей спины, отчего мне стало до одыри страшно. Это было похоже на отчаянный детский крик. Я даже не успел задуматься, что случилось». Третий дядя был безжалостен, я почувствовал, как спину несколько раз обожгло огнем. От боли я чуть не подскочил, одновременно слабый крик стал громче и отчаяннее, а то, что ползало у меня по спине, скользнуло вниз. Было такое ощущение, что с моей спины свалилась небольшая куча сплетенных лиан. — Вставай, отойди в сторону! Не знаю, кто это приказал, но я послушался, хотя сразу встать не получилось, ноги были словно ватные. Когда я, пошатываясь, отошел и обернулся, то увидел несколько тонких белых штуковин толщиной с карандаш, все еще цеплявшихся за мои лодыжки. Меня передернуло от омерзения, и я отбросил их. Отлетев в сторону, эти белые штуки зашевелились, и я ясно разглядел острые зубы. Твари пытались укусить меня за икру. В тот же миг кто-то сбоку выстрелил. Пуля попала в валун, отколов от него кусок и рассыпая вокруг искры. В мгновение ока упавший осколок камня превратил змеиные головы в сплошное месиво. Отступив назад, я вытер холодный пот с лица и смог получше рассмотреть останки. Это были змеи, белые, похожие на кишки. Голов уже не было, но длинные тела продолжали извиваться. У меня было такое чувство, что на спине осталась слизь от этих тварей, и меня вырвало. Я сел на землю, пытаясь прийти в себя». Третий дядя разрезал каждую из змей на две части и только после этого вздохнул с облегчением, протягивая мне одежду. «Вытрись, одевайся, только не забудь как следует застегнуть манжеты и заправь брюки в ботинки». «Это... это... что это такое?» Я все еще испуганно ощупывал свою спину. Змеи, что лежали теперь без движения, оказались маленькими фазаньями шеями, только не красными, а белыми, и размером намного меньше. Недавно вылупившиеся змееныши, — объяснил мне кто-то, — видишь, Кожа совсем тонкая и нежная. Ты недавно находился в воде, где лежали тела мертвецов. Там в грязи прятались эти змееныши. Как только они прокусывают кожу, человек чувствует небольшую боль. Слабый яд вызывает онемение, и понять, что змея забирается под кожу, невозможно. Там внутри она будет питаться кровью и расти. Когда змееныши окрепнут, то станут ядовитыми и отравят своего хозяина ещё до того, как как выберутся наружу. К тому времени человек уже умрет, обескровленный, а из него выберется взрослое красное фазанье шея. Я смотрел на змей с первобытным страхом и не мог поверить, что не чувствовал их, когда они забирались мне под кожу. Это просто омерзительно, и у меня в голове не умещалось, как можно такое не заметить. Хоть какой-то дискомфорт или ощущения должны быть, При мысли об этом я вспомнил, как мельком ощутил тогда в болоте, словно кто-то легонько укусил меня за лодыжку. Может быть, это и был тот момент, когда змееныши добрались до меня. Думая об этом, я снова дотронулся до своей спины. Кожа была покрыта слизью, и это было отвратительно. Пока я одевался, пришли еще люди со стороны входа в шахту. Увидев вопросительный взгляд моего дяди, они покачали головами. — Третий господин, мы не нашли вход. Что будем делать? сансин встал и, подумав немного, со вздохом ответил. — Если другого пути нет, мы не можем больше здесь оставаться. Сейчас уходим, вернемся завтра. И сердито, глядя на меня, продолжил и младших отсюда надо вывести. Мужчина кивнул в ответ и свистнул окружающим. Все они встали и надели рюкзаки. Мне также помогли подняться. Третий дядя, заметив, что мне не терпится поговорить, сказал, «Если есть вопросы, обсудим их в другом месте. Здесь слишком опасно. Ты же понимаешь, что разговаривать в шахте нельзя». Я знал, что его опасения не напрасны, и кивнул, показывая, что все понимаю. Мы немедленно отправились в путь, углубившись в темную шахту. Всю дорогу я не мог понять, куда иду. Вокруг было совсем темно. Время от времени я услышал звук, похожий на шорох змеиной чешуи из развилок и проходов. Иногда этот звук раздавался очень близко. Очевидно, это место облюбовали фазаньи шеи, и тут их было много. Я слегка нервничал, но рядом были люди. Каждый раз, когда раздавался подозрительный звук, кто-нибудь меня предупреждал, указывая направление, откуда он звучал. Это немного успокаивало. В окружении живых людей я чувствовал себя в большей безопасности, чем раньше». «Не знаю, сколько времени мы шли. По пути миновали два колодца с водой. Думаю, прошло не менее часа. Вдруг я услышал тихий звук, который доносился из колодца. Он был очень знакомым и постепенно нарастал. Я хотел сообщить об этом, но вспомнил, что нельзя шуметь. Остальные не только прекратили все разговоры, но даже откашляться или чихнуть не смели» и я промолчал. По мере того, как мы углублялись в шахту, вокруг становилось холоднее. Пройдя еще некоторое расстояние, мы стали замечать следы разрушения. Засохший мох, переплетение лиан и корней. Видимо, наверху росло дерево, корни которого проросли сквозь камень, ища воду. Я был уверен, что эта шахта находится недалеко от поверхности земли, Возможно, если пробить дыру в потолке, то можно будет увидеть солнце. Перелезая через корни, выступающие из каменных стен, я заметил на некоторых из них сгнившую до черна кожу. Теперь я был уверен, что основное место обитания фазаньих шей именно здесь, но мне даже думать об этом было страшно. Такой древний и величественный город его можно сравнить только с Древним Римом, а сейчас тут обычное змеиное гнездо. Однако я помнил, что эти змеи — биологическое оружие, равного которому не было в западных странах того времени. Не могу понять, как с такой биотехнологией царство Сиванму не захватило соседние государства. Может быть, враги нашли способ справляться со змеями? Мы долго брели по узким коридорам. К тому времени, когда добрались до места назначения, у меня уже кружилась голова. Наконец я заметил слабый свет впереди, который постепенно становился все ярче. Мы вышли к большому бассейну, окруженному шестью или семью большими ступенями, больше похожими на каменные террасы, от которых вверх поднимались каменные столбы. Это подземное сооружение чем-то напоминало древние римские бани». Спустившись вниз, я обнаружил, что стены тут выложены крупными каменными плитами, и в них устроено большое количество глубоких гротов. Это место было огромным — большая каменная пещера, где каменные террасы и столбы образовывали подобие коридора, соединяющего гроты. Мне подумалось, что это мог быть храмовый зал для исполнения религиозных обрядов, В любом случае, это не просто резервуар для воды. Здесь все слишком хорошо отделано. Свет, который я видел, горел в одном из гротов. Поднявшись на террасу, мы прошли по коридору между гротами и вошли в просторное помещение размером 60 или 70 квадратных метров». Войдя, я увидел палатки, спальные мешки и оборудование, разложенные в полном беспорядке. В центре горел костер, рядом с которым дежурили два человека. Когда мы вошли, они так и остались сидеть спиной к нам, словно не заметили нашего возвращения. Люди третьего дяди были измотаны и едва стояли на ногах. Человек, поддерживавший меня всю дорогу, оставил меня, и я неловко запрыгал на одной ноге, пытаясь удержать равновесие. Он тоже очень устал и, потирая плечи, толкнул следивших за огнем, сказав, — могли бы встать и уступить место третьему господину, чего сидите молча, как пнистые росовые? Я хотел ему сказать, что он груб когда двое сидевших у костра вдруг упали на спину всего лишь от легкого пинка. От увиденного у меня дыхание перехватило. Кожа их была черной, черты лица искажены. Очевидно было, что они мертвы. Часть третья. Глава сорок вторая. Третья ночь. Убежище. Долгий путь в темноте вымотал меня, а теперь еще это. В состоянии шока я лишь смог инстинктивно отступить, едва держась на подгибающихся ногах и стараясь не упасть в обморок. Все присутствующие заметили мое состояние, но неожиданно для себя я услышал их громкий смех. Кто-то поднял упавшие тела, и я увидел, что это не люди, а манекены, одетые в гидрокостюмы. Не знаю, что было внутри, но мне достаточно было увидеть поближе головы два надутых черных полиэтиленовых пакета, губы из двух пластинок жевательной резинки, а вместо глаз два плоских округлых камешка». Но через окуляры противогаза все выглядит немного размытым, да еще я весь такой издерганный недавними событиями. Вот, не приглядевшись, я и решил, что трупы настоящие. Теперь пришло время смеяться и мне. Манекен отнесли ко входу, а я спросил человека, который поднял его, для чего весь этот маскарад. — Пугало для змей, — ответил он. Змеи здесь чертовски умные и прыткие. Стоит месту опустить, обязательно вылезут, поэтому мы до сих пор не осмеливаемся оставлять в лагере мало людей. Но, кажется, змеи не умеют отличать манекен от настоящего человека. Когда мы в лагере, то оставляем манекен у входа, чтобы можно было спокойно спать по ночам. Я обратил внимание на нарочито довольную интонацию говорившего — Очевидно, что змеи его сильно потрепали. Затем кто-то вынул дымовую шашку и бросил в костер. Густой дым быстро заполнил помещение, и люди стали отмахиваться от него, побросав рюкзаки на землю. «Это серная шашка. Змеи не любят серу. Мы используем этот дым для защиты от них», — продолжал объяснять мужчина. Он прикрыл костер ветками, дым стал стелиться по земле. Теперь уставшая команда могла, наконец, сесть. Кто-то соорудил еще несколько примитивных манекенов, на которые надели запасную одежду и усадили их возле прохода. После этого атмосфера стала менее напряженной. Черный слепой подбросил дров в огонь, оставшийся поделил на равные кучи. В помещении стало светлее, отблески пламени окрасили стены в красноватый цвет. Люди сняли противогазы. Кто-то заметил, что я все еще обеспокоен и не решаюсь этого сделать. Мне объяснили, что опасаться уже нечего. Змеи тут, конечно, странные, но, как и все животные, стараются не приближаться к огню. Кроме того, по возвращении помещение уже проверили, змей тут нет, так что все в порядке. В любом случае особого выбора у меня не было. Я в противогазе уже несколько часов, лицо вспотело так, что казалось, кожа сейчас расплавится и потечет. Ощутив на щеках прикосновения прохладного воздуха, я наслаждался тем, что мог видеть окружающую действительность четкой, неразмытой стеклами окуляров, и с интересом разглядывал лица людей третьего дяди. Теперь я понял, что Паньзы был прав. За исключением двух-трех знакомых больше никого я не знал, все они были новыми людьми. Похоже, третий дядя действительно растерял многих своих старых приятелей. Мы поприветствовали друг друга. Человек, который сейчас давал мне объяснение, сказал, что его зовут Шваброй, и он руководит командой, которая отправилась ворошить песок с третьим дядей. Что-то в его голосе мне не нравилось, но что именно, понять не мог. Черный слепой по-прежнему выглядел расслабленным и довольным. Он весело посмотрел на меня, достал еду и начал есть. Многие, сняв обувь, протянули босые ноги поближе к костру. В помещении распространился довольно неприятный запах. и Я подумал, что они зря с манекенами возятся. Достаточно просто разутся, и никакая змея не сможет вынести подобный аромат. В задумчивости я не заметил, как ко мне подсел третий дядя и протянул мне еду. Мы посмотрели друг на друга и грустно улыбнулись. — Что ржешь? — спросил он. — Хоть ты и мой племянник, сейчас я готов убить тебя. Спорить с ним у меня желания не было. Я лишь обратил внимание, что сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в больнице. Казалось, что он сбросил пару лет и вернулся в свое беспокойное прошлое. Я лишь ответил, «Хочешь, убивай, но я тогда стану призраком и все равно последую за тобой. Третий дядя, хватит тайн, я твой племянник, и кому как не тебя знать, что я не могу просто так отступить. Если не хочешь проблем со мной, то просто забудь обо мне, ладно?» Третий дядя знал меня как облупленного и понимал, что я буду делать дальше. Он закурил, вздохнул и грустно улыбнулся. «Ну да, кому, как не твоему третьему дяде, знать, какой ты? Точная копия твоего добродетельного отца. Внешне мягкий и добросердечный, но в душе ужасно упрямый». «Я тебе ничего не скажу, но, как бы то ни было, ты уже здесь, а я не могу вернуться назад». Я радостно улыбнулся, а затем спросил его. «Кстати, что с тобой случилось? Почему ты подошел за нами? паньзы говорил, что ты будешь ждать сигнала снаружи». «Не мог дождаться. Твой третий дядя знает, что вэнзин ждет его здесь, а времени так мало». «Как я мог так долго ждать вашего сигнала?» Черный слепой, сидевший рядом, рассмеялся и хлопнул третьего дядю по плечу. «Молодой третий господин, твой старик слишком давно влюблен, тебе не понять, а я видел, как он пел в караоке в Чанша». Третий дядя сбросил его руку, косо взглянув, и объяснил. Мне старуха сказала, что Вэндзинь ждет нас. Я понял, что это мой последний шанс в этой жизни увидеть ее. Я не могу его упустить, иначе все, что я делал, просто пустая трата моего времени. Я не могу так рисковать. Если честно, то мне только и надо, что увидеть Вэндзинь, и тогда можно спокойно умирать. Я резко выдохнул от удивления. «Подожди, какая старуха сказала?» Спрашивая, я уже догадался, что он говорит о Джоме. От волнения у меня закружилась голова. «Не может быть! Так она и тебе отправила сообщение!» Глядя на мое удивленное лицо, черный слепой ехидно хихикал, а я не мог понять, над чем он смеется. Третий дядя кивнул и рассказал мне о том, как он и слепой встретились. Оказалось, что третий дядя с его людьми шел слишком быстро, чем мы думали. паньзы добрался до лагеря часов через десять после того, как мы ушли в город дьявола. Тогда третий дядя расспросил о положении дел и считал, что все идет нормально. Вечером того же дня госпожа Джома нашла его и передала послание в Энзинь, точно такое же, как и нам с Молчуном. Но третий дядя не такой наивный, как мы. Он выведал у госпожи Джомы более подробную информацию. Это было нелегко, ведь она умела хранить тайны. Но играть в подобные игры с третьим дядей сложно. Он совсем не такой добродушный человек, как мы». Услышав, что Вензин жива, он совсем голову потерял, стал доставать расспросами Джасси и невестку Джомы. Как именно он их расспрашивал, не сказал, но подозреваю, что в ход шли даже угрозы. «Наши способы добывать информацию сильно отличаются. Я бы никогда так не сделал, но хотя мне и противны методы третьего дяди, они довольно эффективны». Госпожа Джома в итоге рассказала ему гораздо больше, в том числе и о том, что мы с Молчуном тоже получили послание. Она рассказала, что встретила Вэнзинь в Голмуде спустя месяц после того, как они расстались с экспедицией. Ей тогда показалось, что Вэнзинь сильно изменилась, выглядела изможденной, но, главное, скрывалась от кого-то. Джома предоставила ей ночлег у себя на одну ночь. Именно тогда Вензинь и передала ей видеокассеты, попросив сберечь их. Здесь третий дядя сделал паузу. Потом они не встречались около десяти лет. А месяц назад Джома получила письмо от Вэнгзинь, в котором та просила отправить видеокассеты по указанным адресам. А если получатели видеокассет придут с расспросами, Джома должна будет передать устное сообщение. Зная, что Вэнзинь побывала в таму-то, третий дядя словно помешался и решил отправиться туда же. А мы двигались слишком медленно, то машины ломались, то жуки нападали, поэтому он и опередил нас, но спустился через другой каньон». Они углубились в джунгли ближе к ночи и разбили лагерь возле разрушенного храма. В ту же ночь третий дядя, взяв с собой несколько человек, отправился на поиски в а когда вернулся, то не нашел остальных. Утром он увидел наш дымовой сигнал и тут же зажег красный дым, чтобы предупредить и не дать нам приблизиться к опасному месту а сам попытался решить проблему со змеями. Они пошли на звуки, которые считали голосами пропавших людей, но им повезло увидеть, как змеи подражают человеческому голосу раньше, чем те напали. Остальное я уже знаю, потому дальше я слушал в полуха. Меня поразило самое начало — Еще когда я читал первую страницу дневника Вензинь, то вспомнил о третьем дяде. Я чувствовал, что он с этим тоже как-то связан. Так и вышло, но я никак не мог перестать удивляться подобным совпадениям. Получается, госпожа Джома не так уж много знала. По чистой случайности на нее вышли люди Анин и наняли в качестве проводника — Иначе бы мы получили сообщение у нее дома, а не в экспедиции. Теперь для меня многое стало более понятным. Словно некоторые кусочки пазла легли правильно. Три человека, которых упоминала в своих записях Ванзинь, это я, третий дядя и Молчун. Раньше я думал, что одним из адресатов была Анин, но, оказывается, она получила запись, которая предназначалась молчуну. В это время он уже сотрудничал с третьим дядей, и они решили отправить запись ей, чтобы именно ее люди отыскали госпожу Джому и организовали экспедицию». Для этого была серьезная причина. Третий дядя хотел узнать, какие цели преследует цю Као. Но в этот раз все пошло наперекосяк, и люди американца вынуждены были отказаться от дальнейшего участия в экспедиции. Подумав об этом, я вдруг вспомнил еще кое-что. — Третий дядя, раз ты получил сообщение... «Значит, и видеокассету должен был получить?» Он посмотрел на меня, бросил окурок в костер и коротко ответил. «Да». «Ну, конечно», — обиженно подумал я. «Эту кассету я отправил в Ханчжоу, когда мы были в Дзелине». За время моего отсутствия в магазине все оказалось в беспорядке, и я не нашел ее, когда вернулся, лишь позже, когда стал наводить порядок, обнаружил. Он посмотрел на меня и уточнил. «Я не скрывал это от тебя специально». Я кивнул, сейчас его словам можно было верить, и в этот момент мне пришла в голову мысль. «Третий дядя, а тебе не кажется это странным?» Отправить записи тебе или Молчуну имело смысл, но зачем тетя Вензинь прислала ее мне? Когда вы были влюблены, я еще под стол ходил. Не могу понять, какое отношение вся эта история имеет ко мне. Говоря это, я вспомнил жуткую запись на пленке Молчуна. Неужели там действительно был я, или это просто... «Дурацкая шутка!» Третий дядя заметил, как изменилось мое лицо, и вздохнул. «На самом деле у твоей тети Вензинь были причины отправить тебе твою запись». Часть третья. Глава сорок третья. Третья ночь. Видеокассета. «Почему? В чем причина?» тепло костра постепенно прогоняло усталость из моего тела отголоски боли все еще отзывались где то в глубине но не сосредотачивались в какой то определенной части тела однако меня волновал не физический дискомфорт я сосредоточенно слушал третьего дядю сидевшего напротив его лицо в свете костра было мрачным он выдохнул клубы сигаретного дыма прежде чем спросить «Ты можешь просто поверить мне». Он посмотрел на меня, но я не ответил. Очевидно, что верить ему я не мог. Да, я поклялся в больнице, что мы будем доверять друг другу, и сейчас нарушаю свое обещание. Но ведь третий дядя, как оказалось, всей правды мне не рассказал, и в результате я снова в игре. «Кажется, я попал в какой-то замкнутый круг, и теперь уже любые его объяснения не имеют смысла». Он улыбнулся и охрипшим голосом сказал, «Если я тебе лгу, значит, для этого есть причины» и буду лгать до самого конца. Поэтому, полагаю, даже если сейчас начну что-то объяснять, ты мне все равно не поверишь. Поэтому я не буду тратить свои силы. Подожди, пока мы не найдем ее, и сам обо всем спросишь». Я вздохнул, чувствуя, как катастрофически быстро увеличивается пропасть между нами, хотя третий дядя сидел совсем рядом. Я ничего не мог с собой поделать и ответил — «Третий дядя, я действительно не хочу так относиться к тебе. Так же, как и ты, я хочу вернуть то доверие, что было между нами. Раньше, если ты говорил один, я бы никогда не сказал два. Но теперь я вижу тебя насквозь. Стоит ли нам ссориться? Просто позволь своему племяннику быть рядом». Третий дядя посмотрел на меня и закурил новую сигарету. «Мой племянник, я в деле, в последний раз, обещаю, что это последний раз, я слишком устал». Мы двое смотрели друг на друга и горько улыбались, потому что нам нечего было сказать. Я чувствовал себя очень неловко, не могу даже описать, на что похоже это чувство. Словно тугой узел опутал мое сердце, и этот узел не из веревок, а стальной». Помолчав какое-то время, третий дядя сказал, «На самом деле, я говорил тебе много раз, что это дело как мутное болото, вода слишком глубокая и хранит множество секретов. Я сам не все знаю, так что могу понять, что ты чувствуешь». Слушая его, я обиженно подумал, что снова он мне лапшу на уши вешает. «Однозначно ведь знает больше, чем я, так что у нас разное положение. Он в самом центре событий, а я смотрю на все как будто со стороны и даже не могу увидеть дверь, в которую можно войти. Говорить больше не о чем. Однако я дошел сюда. Оглядев темное подземелье, я больше не хотел думать о доверии». Я уже пошел следом, и если он не убьет меня, последую до конца. Сделав несколько глотков горячего чая, чтобы промочить пересохшее горло, я почувствовал, как начали болеть перетруженные суставы. Растирая их, я сменил тему. — Кстати, третий дядя, что было на видеокассете, которую тебе отправила тетя Ванзинь? Он встал и сказал мне следовать за ним. Отойдя от костра, вытащил из рюкзака ноутбук, говоря, «Я не могу описать это, ты должен увидеть сам». Естественно, я очень хотел посмотреть запись, но не думал, что третий дядя сам предложит это. Он включил ноутбук, объясняя, что сохранил запись на жесткий диск. Я попросил одного человека конвертировать запись в видеофайл. Это стоило 300 юаней. Много раз я просматривал ее, но так ничего и не понял, так что слишком не надейся. Сказав это, он кликнул по файлу в папке. Батарея в ноутбуке почти разрядилась, но на просмотр хватит. Файл запустился в видеоплеере. Я гляделся и почувствовал себя странно. Как-то не вписывается ноутбук в окружающую реальность. Здесь я словно в древнем мире, где не место высоким технологиям. Третий дядя явно не горел желанием еще раз смотреть запись, потому отошел, оставив меня сидеть с ноутбуком на коленях. Кто-то из его людей как раз в это время позвал его посмотреть, что они нашли, а ко мне подошел черный слепой и сел за спиной, Кажется, его это видео заинтересовало. В его присутствии я чувствовал себя неловко, мельком взглянув на него и отвел глаза, встретив равнодушный взгляд. Я тихо вздохнул, стараясь, чтобы он не заметил моего смятения, сел поудобнее, нажал треугольник плеера и уставился на монитор. В начале записи был только темный экран. Затем из динамиков раздался громкий звук, очень знакомый. Я не сразу узнал, но это был шум воды. Экран оставался темным, даже намека на изображение не было. Но этот грохот воды, сквозь который прорывались еще какие-то звуки, говорил мне, что запись все-таки ведется. Возможно, видеокамеру включили где-то в темноте, неподалеку от текущей воды бурной реки или водопада, а, может быть, просто еще не сняли крышку с объектива. Шум воды становился все сильнее. Похоже, человек с камерой шел в ту сторону. Спустя примерно пять минут я смог расслышать те звуки, что прорывались сквозь шум воды. Это были шаги и тяжелые дыхания. Ритм шагов был сбивчивый, словно идущие шатались от усталости. Эти звуки то появлялись, то снова пропадали на фоне непрерывного шума. Я был немного удивлен. На первой пленке, которую я получил в Дзелине, была холин, которая расчесывала волосы, сидя в подвале секретного санатория в Голмуде. Вторую пленку принесла Анин, и на ней был человек, очень похожий на меня, который ползал по холу этого же санатория». Я предполагал, что запись на третьей кассете тоже сделана там, но, похоже, эта съемка велась не в помещении. Мне вспомнились потоки воды, обрушившиеся на нас, когда мы спустились в оазис. Может быть, эта запись сделана здесь, когда команда Вэнь проходила через каньон? Тогда на этой пленке может быть очень важная информация». Я продолжил слушать. Звук воды становился все сильнее. Похоже, люди с камерой продолжали идти. Те кассеты, что мне пришлось посмотреть до этого, были очень скучными, поэтому сейчас я был готов к долгому ожиданию. Однако меня удивил тот факт, что черный слепой тоже не проявлял нетерпения. Казалось, он даже получает удовольствие от просмотра. Шум воды стал постепенно затихать, и минут через двадцать почти пропал, превратившись в слабый шорох. И почти сразу я услышал, как на записи ахнули несколько человек, а затем снова появился звук, но очень четкий, больше похожий на гудение. Наверное, люди с камерой ушли от воды и теперь, кажется, находятся в некоем замкнутом пространстве». А затем я, наконец, услышал четкую человеческую речь. Это была женщина, голос которой звучал устало. Она ахнула и произнесла. — Где это? Мы выбрались? Ей никто не ответил. Раздавалось лишь тяжелое дыхание. Иногда были слышны звуки ударов. Экран все это время оставался темным, это немного давило на психику. Но я не решался перемотать. Вдруг пропущу что-то важное. Пришлось собрать всю свою волю в кулак. После возгласа женщины было слышно, как она кашляет и вздыхает, вроде бы снаряжение положила на землю. Спустя некоторое время заговорил мужчина, обращаясь к кому-то. «Есть закурить». Его голос звучал так, словно он находился далеко от видеокамеры и сливался со звуковым фоном. Если не прислушиваться, даже слов не разобрать. Но меня поразило то, что говорил мужчина с южно-миньским акцентом. Ему никто не ответил, и я не понял, закурил ли он. Затем раздался громкий звук, словно что-то металлическое упало на камни, и тот человек, что просил закурить, выругавшись предупредил — «Будьте осторожны!». После этого наступила тишина, и лишь шум воды стал снова нарастать, как будто человек с камерой пошел к ней. Однако вскоре шум снова стих. Мужчина, просивший закурить, спросил — «И куда пойдем теперь?». Ему снова никто не ответил. Экран по-прежнему оставался черным, лишь индикатор прогресса показывал, что видео воспроизводится. Я терпеливо смотрел, время тянулось слишком медленно, минута за минутой. Я почувствовал нетерпение и хотел чуть прокрутить запись вперед, но черный слепой остановил меня, взяв за руку. Мне стало интересно, зачем он это сделал? Но тут из динамика послышалась более связанная речь. На этот раз говорил человек с сильным северо-западным акцентом. Казалось, что в его голосе звучит удивление. «Слушайте, этот звук, кажется, эти твари снова здесь!» Затем я услышал звуки суматохи, сквозь которые прорвался голос мужчины с южно минским акцентом, который прошептал «Не шумите, ни звука!» Мне казалось, что эти люди очень дисциплинированы, потому что эта фраза была последней. Дальше из динамиков доносилась только тишина, словно все голоса растворились на фоне шумевшей на заднем плане воды. А затем я услышал еще что-то. Этот звук казался странным, может быть, из-за того, что сливался с шумом, и невозможно было разобрать, что это... Я чувствовал, как мои нервы словно натянулись до предела и приблизил ухо к динамику, чтобы не пропустить ничего. Мне казалось, что я это уже где-то слышал. Звук приближался, и чем сильнее он звучал, тем больше казался мне знакомым. Меня начало трясти, словно мой страх пытался выбраться через поры кожи. Я вспомнил, что это был за звук. Боевой рок, который я слышал в подземелье небесного дворца, перед тем, как молчун ушел за бронзовые врата. Конец пятого тома